Глава тридцать четвертая В день испытания темное небо хмуро нависло над островом. По дороге к причалу марен чувствует на себе колючие взгляды соседок, слышит приглушенный шапоток. Без Урсы она ощущает себя беззащитной и голой. На причале уже собралась небольшая толпа, Урсы там нет. Вчера им удалось повидаться, и Урса сказала, «Авессалом говорит, что зрелище не предназначено для женских глаз. Однако же он собирается бросить женщину в море». Урса нахмурила лоб. «Ты не хочешь остаться со мной? Все равно мы ничем ей не поможем». марена сама понимает, что лучше остаться и никуда не ходить, Но не пойти невозможно. Нельзя бросать Кирстен, одну среди сборища церковных кумушек, и мужчин, собравшихся либо ее утопить, либо объявить ведьмой. Видя решимость марен Урса вздохнула и взяла ее за руку. «Пообещай, что не будешь привлекать внимание. Просто стой и молчи». Памятуя о своем обещании, Морен стоит чуть в сторонке от всех остальных, и смотрит себе под ноги, чтобы даже случайно не встретиться взглядом с комиссаром. Мамы нет среди зрителей, и Эдны тоже, зато есть Зигфрид и Торил. Они обе беседуют с пастором Курцином, бледным как полотно. Причал освещен тусклым светом немногочисленных масляных ламп. Свет еще одной лампы возвещает прибытие Кирстен. Морен оборачивается и видит, как фонарь покачивается в такт движению повозки, приближающейся со стороны Вардёхюса. Видит Кирстен впервые за несколько месяцев. Морен приходится прикусить себе язык, чтобы не закричать. Кирстен сидит вся обмякшая, как тряпичная кукла. Она почти не одета, в одном лёгком платье, вся юбка в сплошных тёмных пятнах. Она не открывает глаза, даже когда стражники и комиссар стаскивают ее с повозки, брезгливо морщен носы. Ветер дует в сторону Морены, она тоже чувствует запах, идущий от Кирстен, запах засохшей крови и застарелой мочи. Пастор Курцин прижимает к носу платок. Морен хочется окликнуть Кирстен, крикнуть ей, что она здесь. Но язык словно отнялся. и невозможно заставить его шевелиться. Вслед за повозкой на причал выезжает крытый экипаж. Морен узнает карету, которую присылали за Урсой и ее мужем, когда приглашали их в Ордехис в прошлом году. Среди женщин, собравшихся на причале, пробегает взволнованный шепоток Из кареты выходит мужчина, и Морен понимает, что это и есть губернатор. Он невысокий коренастый, одет в добротную, ладно скроенную меховую куртку. Половина его лица скрыта под бородой, такой же густой, как у комиссара Корнета, но не черной, а белой, точно овечья шерсть. Он подходит к краю причала, и хотя марэн хочется убежать без оглядки, она придвигается ближе, чтобы слышать, что он говорит. «Не хотите сознаться, фру дотер и тем самым избавить всех нас от весьма неприятных хлопот. Кирстен так сильно дрожит, что двое крепких стражников с трудом удерживают ее в стоячем положении. «Не хотите сознаться, — повторяет губернатор, — что вы, будучи ведьмой, своей нечестивой волшбой вызвали шторм, погубивший вашего мужа и многих других рыбаков». Морен становится нечем дышать. Они же не думают, что Кирстен умеет заклинать погоду. В ту злосчастную ночь она тоже выбежала на берег, как сама Морен, как все остальные, и тоже кричала, срывая голос, когда море забрало себе их мужчин. Морен знает, что надо об этом сказать, но ее горло по-прежнему сковано немотой. Волосы кирстон безвольно свисают с сосульками ей на лицо, и Морен сомневается, что слова губернатора вообще проникают в ее сознание, оцепеневшее от страха. «Что ж, воля ваша», — говорит губернатор, и в его голосе явственно слышится нотка восторженного возбуждения. Он кивает стражником, и те грубо стаскивают с кирстон платье, снимая его через голову. Пастор Куртсон отводит глаза. Торило, остальные церковные кумушки закрывают лица руками и смотрят сквозь щелочки между пальцами, а марен цепенеет от ужаса и не может оторвать взгляд от Кирстен. Все ее тело — сплошная рана из порезов, ожогов и синяков. марен хочется броситься к Кирстен, набросить ей на плечи свою куртку, прижать к себе крепко-крепко, но она остаётся стоять на месте и только плотнее кутается в одежду. «Несите верёвку!» Комиссар Корнет берёт с повозки верёвку и обвязывает вокруг талии кирстом Верёвка врезается в белую обвисшую кожу. В горле Морен встаёт горький ком, когда она вдруг понимает, для чего нужна эта верёвка. «Чтобы...» вытащить кирстон из воды уже потом. Она смотрит на море. Сегодня оно темно-серое, тихое. Местами на его почти гладкой поверхности мерцает лед. кирстон замерзнет до смерти, и Морен будет на это смотреть и не сделает ничего, чтобы ее спасти. Ее держит не только слово, данное Урсе, ее держит страх. ледяной ужас, сковавший тело и пригвоздивший ее к месту. Комиссар Корнет дважды дергает за веревку, проверяя крепость узла. При каждом рывке Кирстен безвольно пошатывается и не падает лишь потому, что ее держат стражники. Она вся дрожит, ее голова свесилась на грудь. Пастор Куртсон выходит вперед и благословляет воду. Он говорит слишком тихо, Морен не слышит слов, на его руки сложены для молитвы, как тогда, когда Морен говорила с ним в церкви. Пастор отходит от края причала, и Морен даже не успевает моргнуть, как раздается тяжелый всплеск, и вот кирстон уже в воде. Вся толпа зрителей подается вперед, а комиссары и его два помощника, держащие веревку, отклоняются назад, чтобы... не потерять опору на заиндивевшей земле. Морен заставляет себя подойти ближе. Кирстен скрывается под водой, вспененной от удара при ее падении. От волн веет стужей, ледяной холод бьет Морен в лицо. Она не знает, на что надеяться, о чем молиться. Чтобы Кирстен сумела выплыть, Или чтобы она утонула, ушла на дно так же быстро, как ее брюки с рунными камнями в карманах. Но когда кирстон выныривает на поверхность, в глазах стоит бешеный ужас, перекошенный рот отчаянно хватает воздух, из груди рвутся хрипы, жалобные и пронзительные, как крики чаек над морем. Морен рада, что кирстон жива, хотя это значит, что теперь... Ее осудят как ведьму. Кирстен вытаскивает на причал. Ее обнаженное тело белее снега. Она так исхудала, что Морен видны ее ребра, выпирающие из-под кожи, как корни деревьев, выходящие из-под земли. Морен срывается с места, чтобы броситься к ней, но чья-то рука, холодная, как зимняя стужа, хватает ее за запястье. Это Эдне. Она... все же пришла. Эдне смотрит на марен широко распахнутыми глазами и едва заметно качает головой. Морен вырывает руку и опять оборачивается к Кирстен. Ее уже укутали в меховую накидку и ведут обратно к повозке. Им не хочется, чтобы Кирстен замерзла насмерть, прежде чем она предстанет перед судом. Незащищенная кожа у нее на горле и на запястьях — Белая точно кость. «Ведьма, как она есть!» — говорит губернатор и хлопает по плечу запыхавшегося комиссара Корнета, который все еще не отдышался после того, как вытаскивал Кирстен из моря. «Мы сегодня же назначим дату суда». И его слова отдаются в ушах Морен грохотом крови. Ее сердце стучит, как шаманский бубен, Трое стражников затаскивают обмякшую Кирстен на повозку. Зрители начинают расходиться еще до того, как повозка сдвигается с места. Но Морен подходит ближе, так близко, насколько ей хватает смелости под настороженным взглядом суровых стражников. И стоит, сцепив пальцы в замок, чтобы не протянуть руку к Кирстен. Стоит и смотрит, как тусклый свет лампы, прикрепленный к повозке, и исчезает за стенами Вардёхюса. Кирстен даже не видела Морен, а значит, Морен приходила зря. Её присутствие оказалось никчёмным и бесполезным, как порванный в клочья парус. Морен думала, что всё самое худшее уже случилось в ту злополучную ночь, когда шторм погубил всех мужчин Вардё. Она думала, что не может быть большей беды, чем тот шторм. но теперь марен знает какой глупой была ее вера в то что зло исходит извне а оно всегда было здесь среди них зло ходящее на двух ногах и оглашающее приговор человеческим голосом пастор курсон застыл неподвижно на краю причала стоит кутаясь в теплую куртку марен вспоминает как кирстон отдала ему свою куртку, когда он мёрз на причале в ожидании прибытия комиссара. Он снимает одну рукавицу, наклоняется над водой, подносит к ней руку и тут же одёргивает, словно обжёгшись. Выпрямляясь, он чувствует на себе взгляд Морен и оборачивается в её сторону. Его глаза блестят в темноте, но, может быть, это просто от холода. Пастор, сгорбившись, идет прочь, и Морен просто глядит ему вслед, не пытается его окликнуть, не пытается заговорить. Да и о чем теперь? Пастор курсон искренне верит, что Бог явил чудо, милосердно позволив им жить после шторма. А Морен уверена, что куда милосерднее было бы утопить сразу всех, чтобы на Вардё осталось вообще никого. Уже назначена дата суда. Через два месяца в начале весны. Урса говорит Морен, что причина отсрочки объясняется тем, что на суд съедутся гости со всей провинции, в частности, будут присутствовать все остальные здешние комиссары. Обычно в связи с колдовством судят самских мужчин, но кирстон и Фру Олафсдоттер — первые на памяти нынешнего поколения женщины-норвежки, обвиненные в ведьмовстве. Процесс обещает быть громким. Люди приедут на суд аж из Трамсё, может быть, даже из Шотландии. Кроме Урсы, никто из знакомых Морен не бывал в Ордёхисе, но и Урса никогда не присутствовала в зале суда. «А весолом ничего ей не рассказывает», — говорит она Морен, хотя он каждый день ходит в крепость, готовясь к судебному заседанию. «Он ведет себя так, словно готовит сюрприз», — говорит Урса с горечью и отвращением в голосе, словно хочет меня порадовать. «Это его звездный час», — отвечает Морен, продолжая яростно месить тесто для черного хлеба. Ему хочется сделать тебе приятное. При всей своей ненависти к комиссару она даже отчасти ему сочувствует. Ей понятно его устремление сделать приятное урси и ведь он даже не знает, как отчаянно Урса его ненавидит, со злорадством размышляет Морен. В ночь накануне суда Морен не спится. Все ее мысли о Кирстен в темнице в ведьминой яме. Знает ли Кирстен, что завтра суд? Или ее держат в неведении, и все ее дни давно слились в один бесконечный томительный день? Как она себя чувствует после купания в ледяном море? Марен не хочется об этом думать. Их с детства учили, что нельзя даже близко подходить к прибрежной ледяной корке на Зимнем море. Если провалишься даже одной ногой, то простудишься насмерть. Но если тебя целиком окунает в студеную воду, и, может быть, ты надеешься утонуть, чтобы доказать свою невиновность, но воздух, оставшийся в легких, тянет тебя на поверхность, телу не хочется умирать, тело бьется за жизнь, потому что не знает, что выжить сейчас — это верная смерть. Она думает и о Дине с Эриком, молится, чтобы у них все было хорошо. Ей так хочется подержать малыша на руках и вдохнуть его запах. Он уже научился говорить. Расскажет ли ему Дина о ней, о Морен? Она рада, что племянника здесь уже нет. Может быть, он и вовсе забудет о Вардё, забудет о ней. Сама Морен не помнит себя в раннем детстве. Эта мысль одновременно и утешает её, и пугает. урси Пришлось отправиться в вардёфис вместе с мужем, поэтому Морен идёт одна. Совершенно одна в толпе женщин, рядом с которыми она прожила всю жизнь и которых теперь просто не узнаёт. Словно у них вместо лиц восковые застывшие маски, лоснящиеся от горячечного возбуждения и страха. Впереди уже показались серые стены крепости. марен видит всё больше и больше людей, незнакомцев они идут в крепости марэн идет вместе с ними но по сути отдельно от всех она здесь чужая сама по себе они заходят на крепостной двор у большого красивого здания это наверняка дом губернатора стоит оцепление вооруженные стражники в форменных темно синих мундирах с гербом вышитом на груди крест в круге корона и львы. Гвардия короля слышится из толпы. Марен никогда не задумывалась о том, что у них есть король. Здесь в Вардё так далеко от крестьян Бергена и других городов, о которых рассказывала Урса, королевская власть не ощущается вовсе. Здесь у них властвуют только море и ветер. Она случайно встречается взглядом с одним из гвардейцев. и тут же отводят глаза, ощущая себя неразумным ребенком. Зал суда переполнен. Толпа возмущенно бурлит, у закрытых дверей начинается давка, люди кричат, требуют, чтобы их впустили. Морен стоит в стороне, проклинает себя за опоздание. Надо было прийти еще ночью, раз уж она всё равно не сомкнула глаз. Наверное, стоит вернуться домой, хотя нет. Она вся изведется в ожидании новостей. Морен смотрит по сторонам, ищет место, где можно присесть, и вдруг замечает краем глаза какое-то волнение слева. Из низкого, мрачного здания выходят двое мужчин, тащат какой-то бесформенный тюк-трепья. тряпья «Ведьма — крик доносится из толпы сбившихся в тесную кучку женщин, включающий Зигфрид и Торил. Тюк оживает, поднимает голову, и Морен видит, что это Кирстен. Вернее, большая тряпичная кукла, чем-то похожая на Кирстен. Тень, былой Кирстен. Ее лицо белое, как полотно, на висках, пятна въевшейся грязи, светлые волосы сбились, как войлок. Вряд ли у заключенных в тюрьме есть возможность помыться, Морен содрогается при одной только мысли о морской соли, застывшей в этих свалявшихся волосах. Проходит секунда, другая, и вот кирстон и ее конвоиры уже совсем близко. Ее тащат чуть ли не волоком, и когда, вперенный в землю взгляд, марен натыкается на голые ноги кирстон она, наконец, поднимает глаза и надеется, что кирстон ее видела. Или, может быть, лучше, чтобы не видела. И срывается с места, устремляется следом. И толпа напирает со всех сторон. Все кричат, норовят плюнуть в Кирстен, пнуть ее или ударить. Часть плевков и пинков достается марен и двум стражникам, держащим Кирстен. И воздух звенит от пронзительных воплей. «Ведьма! Ведьма! Ведьма!» В толпе в основном незнакомцы. «Чужаки!» прибывшие на остров чтобы выкрикнуть обвинение в лицо женщины которую они видят впервые в жизни которая не сделала им ничего плохого они напоминают марен стадо охваченных паникой оленей двери зала суда открываются кирстон заводит внутрь а марен остается снаружи в самой гуще бесснующейся толпы И только теперь она вновь обретает потерянный голос, только теперь у нее получается вдохнуть полной грудью и крикнуть «Кирстен!». То ли ей показалось, то ли Кирстен и вправду приподняла голову и обернулась. Но дверь снова захлопнулась, и Морен буквально расплющивает по деревянной панели, напирающей сзади толпой, и она молится вслух. Просит, чтобы Кирстен ее услышала, чтобы Кирстен ее узнала, чтобы она поняла, что Морен посылает ей вслед всю надежду, которую только сумела найти в своем сердце.